Глава 23. Кортеж проехал, оставив за собой миссево из раздавленных цветов. Почему-то стало жалко не только их, но и вообще всех. И себя, что так бездарно трачу выданную новую жизнь. Это Адора, которая жертвует собой ради объединения стран и принцессу сопредельного государства. Принцессу было особенно жалко. При других вгодных она могла бы рассчитывать на счастье в браке красивая, хорошо воспитанная, умеющая держать себя на публике. Но в паре с сиятельным она терялась, становилась чем-то незначительным, не заслуживающим не только монаршего внимания, но и народного. «А как же дети?» Неожиданно даже для себя спросила я. «Ты про Теодора?» — уточнила сеньора Лусера. «С высокой вероятностью у них родятся сиятельные». В любом случае наследовать будут только они. Это записано в брачном договоре, если ты вдруг не знала. Наши донны затребовали это обязательным пунктом. Им невыносимо даже мысль, что они могут оказаться во власти обычного человека. Меня мало интересовал чужой брачный договор. Беспокоиться пришлось, чтобы свой собственный не появился. Точнее, он появился с графом Нагейтом. Но король в конце концов передумал. Решил не делать всех вокруг несчастными, раз уж самому не повезло. Впрочем, в королевских браках везение понятие относительное. Мне повезло с супругой, зато повезло с землями. Глядишь, потом Ахтодора объединится ещё с кем-нибудь, а там и до империи недалеко. Империи, в которой я почти никаких прав иметь не буду. Мысль резко перестала нравиться. Граф Нагит не такая плохая кандидатура, заметила синьора Лусера. Молодой, богатый, красивый. Он-то молодой, скептически спросила я. Он уже успел одну жену угробить. Это случайность. Не хочу стать закономерностью, отрезала я. Тётя Исабель, вот вы прекрасно обходитесь без мужа. Красивая, независимая. Но одна. Она вздохнула, и в голосе была такая неизбывная тоска, что мне её тоже стало очень жалко, но я всё же ответила: "Это был ваш выбор, синьор". "Мой выбор? Ты шутишь? Кто бы дал мне его сделать?" проворчала она. "Хочешь пойти по моему пути?" "Почему бы нет? Это интереснее, чем падать с лестницы с смертельным исходом". Она рассмеялась. Кажется, мне не удастся убедить тебя вернуться. Разговорами меня не убедить, только силой, ответила я. Надеюсь, в ваших планах этого нет? В моих планах нет подарка Селе. По её губам скользнула неприятная усмешка. Может, ты пока не знаешь, но из бывших подруг часто получаются злейшие враги. Не могу сказать, что я Селе враг, но и добра ей не желаю. Что же такого случилось в тот далёкий день, что синьора Луссера так и не смогла это отпустить? Понятно, что на прямой вопрос она не ответит, но можно попытаться выяснить не совсем в лоб. Вы сказали, что она очень изменилась. В чём это проявилось? Её перестало интересовать всё, не касающееся семьи Ирелейских. И резко обрубая все дальнейшие вопросы, она спросила: Что собираешься делать дальше? Для начала схожу в библиотеку. Есть же в Траладоне публичная библиотека. Есть. Так вот, схожу туда и изучу информацию про различия магических учебных заведений. Теперь верю, что ничего не помнишь. Ибо стоило ли убегать, чтобы тут же идти прямо в руки стражи? Почему стражи? Опешила я. Потому что в публичных библиотеках не может быть литературы по магии. Ты сама себя выдала бы. Но это не по магии, просто культурное различие. Она насмешливо щурилась, с трудом сдерживая смех, и я добавила. Различия в клятвах. Возможно, в Теофрении не такие жесткие правила приема, как тут. Ты про клятву для сиятельных? Именно для сиятельных? Я удивилась. Я думала, для всех магов. Нет, только для сиятельных. Для обычных магов клятва куда проще. А автоорение этих различий вообще нет, потому что там нет сиятельных. То есть клятва типовая во всех странах, более-менее со своими особенностями в каждой стране, не принципиальными. Поэтому выбирать место учёбы, ориентируясь на клятву, глупо. Я бы хотела находиться подальше отсюда. Очевидный ход. Селия наверняка уже заготовила ловушки на всех границах. Одинокая девушка без документов, выезжающая, чтобы учиться магии в чужой стране, чело проще. Я могу задекларировать другую причину. Задекларировать можешь, снисходительно согласилась она. А документы где возьмёшь? С документами была конкретная подстава. Подозреваю, что у сиятельных их не спрашивали, а вот обычных людей ущемляли как только можно. Вы мне поможете сделать? Я? Она рассмеялась. Не наглей, я законопослушный алхимик, подлогами не занимаюсь. Какой подлог? Племянницу обокрали, умыкнув в том числе и документы. Вы просто поможете их восстановить? Я застроила умоляющую физиономию, которую, впрочем, не произвела на сеньёру Уссера никакого впечатления. Если ты собираешься поступать в Троадоне, то просто назовёшь имя, лениво протянула она. Никаких подтверждающих документов от тебя не потребуют. Клятва привязывается к человеку, а не к документу. А вот, попытайся ты уехать, нужна справка из муниципалитета, и здесь я тебе не помощник. Но поступать в университет Традона это достаточно предсказуемо, не больше, чем бежать за границу. Сеньора Луссера разговор явно забавлял, а она не воспринимала всерьёз ни меня, ни моё желание расстаться с сиятельностью, ни моё стремление учиться. Для неё мой побег был блажью, которая рано или поздно закончится. Рана было не в её интересах, поскольку ей хотелось, чтобы бывшая подруга подольше побегала в поисках племянницы. Но и зла она мне тоже не желала. То есть я просто прихожу в университет и записываюсь. Любой желающий так может сделать. У любой, у кого достаточный уровень магии для обучения. Там проверят, можешь не переживать. Понятно. Я вздохнула. А какие книги я могу брать в библиотеке, не вызывая подозрений? Романы, как и положено девице в твоём возрасте. А если я захочу взять труд по истории, то это сразу узнает твоя тётя. Труды по истории приравниваются к трудам по магии и не хранятся в публичных библиотеках, только в сиятельных домах или университете. Значит, в библиотеку путь заказан. Интересно, что же там такого случилось, что история под семью замками и выдаётся только после клятвы. А школьные учебники? Двуединый, ты собираешься учить историю по школьным учебникам? Она расхохоталась, став при этом необычайно живой. Стефани, школьные учебники переписываются при каждой смене власти. Проблема в том, что я не знаю даже школьного минимума. Возможно, у вас что-то есть. Я была терпелива. Мне нужна информация, и я её получу в том или ином виде. У меня нет. Я в это не лезу и тебе не советую. Но от прежних владельцев дома могло что-то остаться. На чердаке есть книги и подшивки газет. Хочешь ознакомиться? Конечно, обрадовалась я. Лестница на чердак налево по коридору. Сеньюра Уссера потеряла интерес к разговору и опять устроилась в кресле с книгой. Я думала, она отправится готовить зелья на продажу, но, похоже, запрет на работу касался её. Или она хотела полюбоваться на пару после благословения? Вот уж чего не хотела я. В конце концов, при желании это можно будет сделать без присмотра через слуховое окошко чердака. Ну, вы выяснила, что слуховое окошко выходило только на торговые ряды. Поэтому Теодору мне сегодня больше было не суждено увидеть. Я решила, что это к лучшему, и с энтузиазмом закопалась в ошмётки книг и газет, которые до меня старательно изучали мыши. Так старательно, что наверняка могли ответить на все вопросы школьной программы. Впрочем, понять, что именно они изгрызли, не представлялось возможным. Настолько мелкая труха осталась от книг, Может, это были учебники? Может, романы, которые мне так старательно рекомендует Сеньора Усер? А может, вообще книги по магии? Хотя последние вряд ли. Книги по магии маги и же защищаются. А вот подшивки газет мыши не тронули. Возможно, потому что те лежали высоко и совершенно не пахли сысным. Даже сейчас от газетных листков ощутимо несло краской. Или это была специальная пропитка? к примеру, от мышей. Но почему тогда ею не пропитывали книги? Я задумывали, стало газетные страницы, приходя к выводу, что сиятельные существовали отдельно, а обычные люди отдельно, потому что новостей, касающихся сиятельных, было исчезающе мало. Даже заметок о браках, рождениях и смертях не было. Поэтому, скорее всего, у сиятельных имелась своя пресса. Но читать газетные заметки оказалось довольно интересно, особенно те, что касались городских происшествий. Это кейс-рез обычной жизни, в которую мне вскоре предстоит погрузиться. К сожалению, подшивок было немного, и через пару часов я вынужденно спускалась с чердака. Нашла ли я что-то интересное? Однозначно да, хотя и не то, что хотела. — То и вовремя, — поприветствовала меня сеньора Лусера. Не, я как раз собиралась звать тебя обедать. Посыльный из трактира уже приходил, я не слышала. Тут я поняла, что не слышала, и как-то Адора с невестой возвращались. А ведь эта наверняка проявлялась куда более шумно, чем приход посыльного. Последнего радостными воплями никто не приветствовал. Сеньора Усера для этого слишком хорошо воспитана или недостаточно голодна. Как раз только что улыбнулась она так что ничего не успел остыть. «Разве что, если разогрев не считается работой», — заметила я, «иначе нам опять давиться холодным пирогом». «Будет нормальный обед. Благословения не случилось», — со странным прищуром сказала синьора Лусера. «Что?» «В храме Двуединого на пару не снизошло благословения», — повторила она. «Да быть того не может». Изумилась я. Не поверю, чтобы маги на этот случай ничего не припасли. Если Бог забывает про паству, маги должны стоять на страже интересов короны. Не богохульствуй, она дёрнулась ко мне с намерением стукнуть по губам, но её рука застыла буквально в паре сантиметров от меня. С вопросами веры шутить нельзя. Я думала, что маги не пускают вопрос с благословения короля на самотёк, ответила я, удивлённая её горечностью. Двое единый может быть чем-то занят, а отсутствие благословения на королевской помолвке дурной знак. Вот именно, дурной знак. Подделывать благословение себе дороже. Плохо заканчивается как для правителя и его страны, так и для имитаторов, пояснила она. Нет, дураков нет так подставляться, даже ни из сиятельных не найдутся. И что теперь? Свадьбы не будет. Но она же нужна Муриции и Теофрении. Значит, Теофрения еще не искупила вину перед Двуэдиным. Возможно, если на их земле опять появятся свои сиятельные, которые могут быть только потомками сиятельных из соседних стран... Как-то со стороны Двуединого это не совсем благородно. Сорвавшийся брак Теодора меня не расстроил, только принцесса была немного жалка. Но, возможно, для неё это будет к лучшему. Найдёт себе другого сиятельного брак, с которым благословит Двуединый или несиятельного. Короче говоря, я была полностью за то, чтобы предоставить принцессе право выбора, лишь бы в ассортименте не было Теодора. Боги не обязаны быть благородными. Синьора Лусера осенила себя знаком двуединого. Я последовала ее примеру, уж очень пристально она на меня смотрела. Не дано нам понять божественные замыслы. Двуедин и милостив, но мы, смертные, этого не всегда понимаем. «И что теперь будет делать Теодора?» – спросила я. Он на этот брак возлагал определенные надежды, и не только он, вся страна будет ждать знака, ответила синьора Усера. Как ты сказала, королевские свадьбы не пускают на самотёк, особенно при таких неприятностях с помолвками. То есть это уже не первая, вторая. Она опять прищурилась, словно раздумывая говорить мне или нет. Смотрю, все важные новости прошли мимо вас. Просто у тёти интересы были направлены не в сторону Мурицы. Вот как «Самой не получилось-то к племянницу пристроить?» «Вы о чем, сеньора?» «Называй уж меня тетей, чтобы не путаться», — бросила сеньора Лусера. «Я о том, что твоя тетя чуть было не вышла замуж за наследного принца Варенции. До помолвки дела не дошло, но переговоры были. Мы тогда с ней еще дружили, поэтому я в курсе. Даже какие-то обследования селия проходила». Обследование. Наследный принц и не женится на ком попало. Помимо хорошего происхождения, невеста должна быть здорова, способна к дету рождению и невинна. У графини Хаго не было детей, припомнила я. А ещё я припомнила, что на родовом древе Ирелейских это была не первая тупиковая веточка. Время от времени дамы из этого семейства не имели наследников. Правда, и не всегда при этом они были замужем. Возможно, дело не в Сели, а в графе Хагу, потому что переговоры продолжались и после обследований. Почему тогда помолвки не случилось? Дружбе настал конец, а с ней моей информированности о жизни Сели. Отрезала синьора Луссера, который разговор чем дальше, тем ей ше нравился. Мы собирались обедать, не так ли? А потом Я нашла учебник по этикету, знания которого у тебя хромают.